Когда он появлялся во дворце, сам государь трепетал от страха. Однажды, во время большого приема, Сымаши вошел в зал при мече. Цаофан поспешно вскочил и встретил его стоя. Губы Сымаши скривились в насмешливые улыбки. «Разве полагается государю встречать подданного стоя? Садитесь, пожалуйста, государь!» Цаофан послушно сел. Пока сановники докладывали государю дела, Сымаши бесцеремонно перебивал их, вставлял свои замечания. После приема Сымаши гордо прошествовал к своей коляске, а Цауфан, пугливо озираясь, удалился во внутренние покои. За ним следовали его приближенные. Государь пригласил их в потайную комнату и сквозь слезы промолвил «Сымаши обращается с нами, словно с мальчишкой» сановников наших ни во что не ставит. Боимся мы, что рано или поздно он захватит трон нашей династии. — Не печальтесь, государь, — промолвил лифин Я готов служить вам. Лишь дозвольте, я от вашего имени брошу клич всем героям страны, и мы уничтожим злодея. Да — Да-да, этого злодея и брата его следует уничтожить немедленно, — подхватился Хоу Сюань. «Неужто мы, родственники правящего дома, будем сидеть сложа руки и смотреть, как в государстве хозяйничают разбойники?» Цауфан снял с себя выштую драконами и фениксами рубашку, прокусил палец, написал кровью указ и передал рубашку Джан Цзы, сказав при этом «Будьте осмотрительны и храните тайну». «Не беспокойтесь, государь», — ответил джан и вместе с остальными сановниками покинул дворец. А вдруг они увидели Сымаши в сопровождении нескольких сот вооруженных слуг. Сановники остановились у края дороги. «Почему вы так поздно возвращаетесь из дворца?» — спросил Сымаши. «О чем плакали вместе с Сыном Неба в потайной комнате? До сих пор у вас глаза красные». Сяхоу-Сюань понял, что Сымаши все известно, и крикнул «Мы плакали, потому что ты оскорбляешь государя и собираешься захватить престол». Вне себя от гнева Сымаши приказал страже связать Сяхоу-Сюаня, обыскать его и остальных сановников. У Джан-Дзи нашли вышитую драконами и фениксами рубашку, на которой кровью был написан указ Цау-Фана Сымаши и его брат пользуются неограниченной властью и намереваются незаконно захватить престол. Все государственные указы издаются ими помимо нашей воли. Чиновники и воины, докажите нам свою преданность, покарайте злодеев и поддержите алтарь династии. В день свершения подвига вы получите щедрые награды и титулы. «Ах, вот оно что!» — вскричал Сымаши, прочитав указ. «Значит, вы замышляли меня убить!» Сымаши приказал казнить всех троих на базарной площади, уничтожить их семьи и всех родственников. Сымаши ворвался во дворец. Цаофан в это время вел разговор с государней Джан. «Государь мой!» — обратился к Цаофану Сымаши. «Мой отец возвел вас на престол, я служу вам верой и правдой, но вы считаете мои заслуги преступлением и вошли в сговор с ничтожными людишками, чтобы погубить меня и моего брата. Объясните, что вас к этому побудило?» «У нас не было такого намерения», — дрожащим голосом ответил Сауфан. «А это кто писал?» Сым Аши вытащил из рукава императорскую рубашку и швырнул ее к ногам Цаофана. «Это... это они заставили меня написать. Разве посмел бы я?» «Какое наказание полагается за клевету на честного сановника?» «Я виноват, пощадите!» — взмолился Цаофан, падая на колени. «Встаньте, государь!» — строго сказал Сым Аши. «Надо уважать законы» и, указывая пальцем на государню Джан, продолжал, «Вот дочь джан Цзи. по закону ее следует казнить». «Пощадите ее!» — рыдая умолял Цаофан.